Голова, двадцать девятая. Сама не замечаю, как ноги несут меня в палату к мужу. Врываясь внутрь и замираю на входе. Возле его кровати стоит медсестра и проводит какие-то манипуляции. А Матвей лежит с открытыми глазами и слушает врача, который стоит тут же, и рассказывает ему о том, что случилось. И это так странно. Кажется, я уже совершенно отчаялась и не верила в то, что он придет в себя. И эта короткая фраза о том, что начнулся, оказала на меня действие дефибриллятора. Меня будто удалило током, возвращая к жизни. А теперь, стоя перед мужем и видя перед собой его потерянный и усталый взгляд, я не знаю, что испытываю. Просто не могу понять. Он находит меня глазами, и наши взоры скрещиваются. Но мы молчим и смотрим друг на друга. «Вот и все», — говорит медсестра. И будто только теперь, заметив меня, выходит из палаты. «Давайте недолго». Слышу голос лечащего врача. «Вашему мужу еще нельзя сильно утомляться». «А потом я жду вас на разговор», — говорит он, покидая палату. «Хорошо. Спасибо!» — киваю я, не отрывая глаз от мужа, что, кажется, снова даже увеличился в размерах, как только открыл веки. Несмотря на его бледность и слабость, я чувствую в нем жизнь и испытываю облегчение, потому что он будет жить, и у нашей дочери будет отец. А с остальным мы как-то разберемся. пусть и не как муж и жена, но как близкие люди. «Привет!» Наконец-то выдавливаю я из себя, игнорируя спазм в горле. «Привет!» Не отрывает он от меня взгляда. «Ты вернулась?» «Да, я приехала в город, как только узнала о том, что ты в коме. Ты помнишь, что я уезжала?» «Почему-то мне казалось, что начнется со спутанным сознанием. Явно не вспомнит о последних событиях». «Я все помню про тебя», — говорит он тихо. «Это хорошо». Хотелось бы, чтобы мы оба об этом забыли и жили, как и прежде. Его взгляд такой тяжелый и пристальный, что мне становится некомфортно под ним. Как прежде не будет. Поэтому пробуждение мое не несет радости. Зря ты так. Я очень рада, что ты пришел в себя. Вместо ответа Матвей горько смехается. Да уж, было бы чему радоваться. А как же расплата для подлого изменника и желания смерти? Не говори ерунды. «Я никогда не желала тебе смерти». В ответ муж отворачивается, и я вижу, как играют его желаки. «Тебе сейчас вредно нервничать, но я правда очень рада, что ты в сознании, потому что я хочу, чтобы у нашей дочки был отец». «Приходящий отец». Вижу, как по его лицу проносится тень. «Это ведь именно то, о чем я мечтал». «То, как много тебя будет в твоей жизни, зависит только от твоего желания участвовать в воспитании ребенка». «Мне жаль, что все так получилось у нас. Но это не значит, что я желаю своему ребенку вреда и хочу лишить его второго родителя и чувства вредности». «И ты позволишь мне постоянно мозолить тебе глаза?» «Мы обсудим это позже, когда ты окрепнешь». «Ясно», — усмехаясь, произносит он, «восстанавливайся и будем готовиться к рождению малышки. Она, кстати, шевелится». «Давно». Его глаза мгновенно загораются, и я вижу в его взгляде не только интерес, но и надежду. Сегодня. улыбаясь, и мне кажется, что все это очень символично. То, что дочка начала шевелиться одновременно с тем, как муж пришел в себя. Правда. Могу я потрогать. Я сейчас не чувствую ее движений. Они едва уловимы. Но в следующий раз, когда она даст о себе знать, и ты будешь рядом, я обязательно скажу тебе. Матвей молча рассматривает меня, и жадность блуждает по моему лицу. «Вита, я скучал по тебе», — говорит с тоской, — «как раз собирался ехать искать тебя, когда случилась авария». И от этого краткого признания у меня вспыхивают щеки, потому что я, несмотря на все, что произошло, тоже скучаю по нему и нашей прежней жизни. Но в то же время я осознаю, что мне нельзя погружаться в тоску и сожаление, нельзя погружаться в печаль по тому, что было, потому что его ошибка стала фатальной для нашей семьи». «Всем нам придется адаптироваться к новым условиям и учиться жить заново. Теперь это не важно, Матвей. Важно лишь то, чтобы ты поправился». В ответ на это он лишь крепче сжимает зубы и отворачивается. «Спасибо, что пришла. Мне нужно отдохнуть». Не смотрит на меня. «Мне становится больно и неприятно от его поведения. Но настаивать на том, чтобы просто так сидеть и мозолить его глаза, я не стану. К тому же для начала супругу нужно восстановиться». «Все остальное будем решать потом». «Хорошо. До завтра». Говорю тихо и гашу желание подойти, хотя бы и пожать ему руку. Вместо этого иду в ординаторскую и слушаю рассказ врача о состоянии Матвея. А вечером меня ждет еще одна новость. Да, но ну, поймали. Но основное потрясение случается со мной позже в отделении полиции, когда я вижу ее в инвалидном кресле. «Здравствуйте», — говорит брюнетка с печальными глазами. «Мне очень жаль, что вы пострадали от моей сестры». «Что?» «Совершенно не понимаю, о чем она говорит. Моя сестра-близнец выдавала себя за меня. Я настоящая Дана. Ничего не понимаю. Если вы настоящая, то где та, что разорила нашу компанию? Ее не нашли?» «Нашли. Ее и ее сообщника. Задержала полиция на востоке страны». «Какого сообщника?» «Вам нужно лететь туда для их опознания. Уверена, что и он успел засветиться перед вами».